спрятав конверт от Федора среди белья, направилась в кабинет. Эти деньги мне не принадлежали. Я решила потратить их на памятник и оградку для могилы тетушки Эльзы. А еще мне стало очень стыдно. Я уже несколько дней жила в ее доме, но так и не сходила на кладбище. Завтра утром это сделаю. Дала обещание себе и была уверена, что обязательно его сдержу. Сняв со стенки небольшой ключик, Под внимательным взглядом Фили, который обожрался рыбой и теперь в буквальном смысле валялся ковриком на полу, открыла ящик. В нем лежала толстая тетрадка в черном переплете. «Еще одна магическая книга», – подумала я и, вздохнув, стала листать ее. «Если ты это читаешь, значит, в тебе есть ведьмовская сила», – было написано на первой странице. Я перевернула листок и изумленно выдохнула потому что увидела схематический рисунок генеалогического древа, на котором нашла не только имя своего отца, но и свое. Я была последняя в роду. Получалось, корни моей семьи уходили в далекое прошлое. У каждого имени стоял знак «плюс» или минуса. Насколько я поняла, это было обозначение магических сил. Мой отец, как и бабушка, были лишены дара, потому что возле них стоял прочерк. А вот возле имени тетушки, как и моего, жирный крестик. По схеме можно было понять, что особенный член семьи рождался не каждое поколение. И чаще всего у магически одаренного родителя появлялся обычный ребенок без наличия магических сил. Я стала листать тетрадь дальше. И знаете, в ней нашлось очень много полезной информации, особенно касающейся внутренней магической энергии, которую можно было пробудить двумя способами первую брачную ночь при проведении специального ритуала и с помощью медитации. Оба способа были весьма подробно расписаны, и я решила, что обязательно попробую. В этой же тетради нашлось несколько простых заговоров – от ожога, резаной раны, занозы. Чем дольше я листала записи, тем больше становилось понятно, что мои предки, как и тетушка Эльза, несмотря на свои обширные способности, занимались целительством, выбрав сторону добра и света. Я так увлеклась чтением, что совершенно забыла обо всем, и когда затрезвонил телефон, весьма удивилась, увидев на дисплее время. Звонил какой-то незнакомый номер, но ответить на звонок я не решилась. Мало ли кто это мог быть. Спрятав тетрадь на место, тщательно заперев ящик на ключ, подумала, что пришла пора поработать. Усевшись за ноутбук, первым делом проверила почту. Опять пришло письмо от неизвестного заказчика а второй был от представителя юридической компании, в котором меня очень просили связаться со своим юристом. Конечно же, я сразу позвонила. Новостей хороших не было. Артур категорически отказался добровольно подписать бумаги для развода, и теперь придется решать вопрос через суд. В принципе, я была к этому готова. Ваш супруг был в ярости. Он ищет вас, предупредил юрист напоследок. Знаю, но он меня не найдет. Делайте все, что необходимо. Я хочу как можно скорее освободить Сату с этого брака. Меня заверили, что через некоторое время так и будет. На этой позитивной ноте мы попрощались. А едва я закончила разговор, позвонила мама. И у нее тоже для меня были малоприятные новости. Артур приезжал, сообщила она. Что? Заявился с утра, продолжил рассказ мама. Стал напевать мне своей большой любви о том, что жить без тебя не может. А ты? А что я? Сказала, что не знаю, где ты. Он поверил? Думаю, нет. Но он понял, что я ему все равно ничего не скажу. И уехала во своя Мамочка, будь аккуратна. От него можно ожидать чего угодно, предупредила я ее. Пусть только попробует что-нибудь вытворить. Мама, как всегда, была в боевом духе. Но я безумно за нее боялась, прекрасно зная, на что способен Артур. Если честно, мне было непонятно его маниакальное желание сохранить наш брак. Зачем я ему? Любовь? Так он меня не любит. Я устраиваю в качестве хозяйки по дому, но за свои деньги он и так найдет покорную молчаливую домработницу. Деньги? Но его капитал я делить не собиралась и была готова отказаться от всего совместно нажитого имущества, лишь бы обрести свободу душевное спокойствие. Я не видела объективной причины такой настойчивости Артура. И это меня очень смущало. Она явно была. Но вот в чем? Может, он знает о том, кто я? А потом отмахнулась от этой мысли, осознав, что сама еще недавно считала ведьм и магию чем-то вроде выдумки. И уж такой деловой бизнесмен, как мой муж, точно подобным заниматься не будет. Понимая, что истину все равно не найду, отбросила мысли в сторону и погрузилась в работу. Так пролетели еще два часа моего времени. Заказ был почти закончен, когда в дверь тихо постучали. Не понимая, кто это мог прийти, пошла открывать. На крыльце стоял Алексей с огромным букетом роз, который вручил мне со словами «Самой красивой девушке!» «Спасибо!» – улыбнулась я, уже понимая, что невольно обзавелась поклонником. И тут за спиной раздалась возмущенная «Мяу!» «Филечка, у нас гости!» – объявила я и улыбнулась Алексея. «Проходи, сейчас будем пить чай!» «Спасибо!» – мужчина стал снимать обувь. К моему удивлению, кот скачал и куда-то помчался, да так быстро, что только розовые пятки засверкали. «Кажется, мне кто-то не рад», – хохотнул Лёша. «Это тебе только кажется. Филечка у меня очень доброжелательный и гостеприимный». «Да, я это заметил», – мужчина кивнул. «Ещё в прошлый раз, когда уходил от тебя в одном ботинке. Сама любезность, а не кот». «Это была случайность», – улыбнулась я, но кроссовки Алексея сложила в пакет и убрала повыше. Поймав удивленный мужской взгляд, пояснила. На всякий случай. Понятно, протянул Лёша. Все-таки ты тоже считаешь, что кот сделал это специально? Нет, мало ли что. Да и вообще, идем пить чай. Может, сначала начнем клеить обои, а после работы почаевничаем? Ну, можно и так. Показав, где лежат обои, клей, кисточки и все остальное необходимое, направилась на кухню. Поставив букет в банку с водой, Подумал о том, что до пирога у меня руки так и не дошли. Но Фёдор привёз столько сладостей, что мне одной за две недели не съесть. Поэтому можно было не стоять у плиты, а смело заниматься ремонтом. У Лёши оказались золотые руки. Он быстро и ловко обращался с обоими, и буквально в очень короткое время коридор был полностью обклеен. Мне особо ничего не пришлось делать, и даже показалось, что я больше мешала, чем помогала. Ну вот, всё. Принимай работу, хозяйка. Лёша улыбнулся. «Красота!» – довольно выдохнула я. «Огромное спасибо за помощь. Сама бы я не справилась». «Да не за что. Идём пить чай». К моему удивлению, Фили самым бесцеремонным образом развалился на табуретке, чего раньше никогда не делал. «Садись!» – кивнул Алексей на свободный стул, а сама погладила усатого за ушком. «Филечка, уступи мне место!» Кот посмотрел сначала на меня, потом на Алексея явно неохотно спрыгнул на пол. Мне кажется, он обиделся. Прокомментировал ситуацию мой гость. Давай пить чай, сменила я тему. Филя, конечно, был очень умным котом, но все-таки очеловечивать его не стоило. Как скажешь. Улыбнулся Лёша, не сводя с меня взгляда, наполненного теплотой. Поставив чашки на стол, села напротив него и поинтересовалась. Почему ты так смотришь? Любуюсь, послышалось в ответ. Если честно, я немного растерялась. Поклонник в мои планы совершенно не входил, потому что я так устала от семейной жизни, что просто была не готова принимать новые ухаживание. Лёша нахмурилась в ответ. Я слишком тороплю события, уточнил мужчина. Дело не в этом, покачала головой. Понимаешь, в моей жизни сейчас все так сложно, что я в принципе не готова. Ты очень хороший, добрый, но ты готова только со мной дружить уточнил он. «Я просто даже думать о чем-то другом пока не могу», призналась в ответ. «Расскажешь?» Алексей внимательно посмотрел на меня. «У тебя неприятности?» «С чего ты взял?» удивилась я. «Красивая молодая девушка в нашей глуши?» «Вряд ли ты приехала сюда по своей воле», пояснил он. «Ну ты же здесь живешь?» «Я тут родился, здесь живет моя мать, а ты совсем другое дело. Так что тебя привело в нашу глушь? Только не говори, что наследство». «Не буду», – усмехнулась в ответ. «Я сбежала от мужа». «Сбежала?» – Алексей удивленно уточнил. «Артур очень тяжелый человек, и мое желание разойтись не разделял. Разорвать наши отношения можно было только бегством. А сейчас юристы занимаются бракоразводным процессом, пока я отсиживаю здесь». «Понятно», – Алексей мне подмигнул. «Не бойся, в обиду тебя никто не даст». Кстати, запиши мой номер и звони в любое время. Спасибо. Поблагодарила я его искренне радуюсь, что он все понял, потому что такого хорошего человека мне отказом обижать совершенно не хотелось. До позднего вечера мы пили чай, болтали обо всем на свете. уже когда совсем стемнело, Лёша поднялся. Мне пора. Кстати, Ксения, мама в гости тебя звала, сообщил Лёша. Передай ей, что обязательно зайду, как только закончу приводить дом в порядок. Хорошо. Мы с Алексеем вышли на улицу, вечерняя прохлада окутала все вокруг. Удивительно, но тут приближение осени чувствовалось сильнее, чем в городе. «Иди домой», — сказал Алексей, когда мы дошли до калитки. «А то еще заболеешь». «Спасибо тебе». Внезапно мужская ладонь легла мне на талию, и Леша прижал меня к себе. «Отпусти», — попросила я. «Никогда не отпущу», — прошептал мужчина и тут же заорал. А, -а, -а, а! От неожиданности я отскочила в сторону, а потом осознала, что Фили повис на мужской спине и самым варварским способом вгрызся в Лёшу зубами. Филичка! Ахнула я и попыталась отодрать кота, но тот будто зверел.